Глава 3. За дверью лежала комната примерно такого же размера, как расположенный с южной стороны Великого Коридора лестничный колодец, по которому Юджио и Кирита поднимались раньше. Форма у нее была тоже прямоугольная. Ярко-синее северное небо виднилось сквозь узкие вертикальные окна в противоположной стене. Однако же кое-чего важного не имелось на полу, выложенном черной и белой каменной плиткой. Не имелось лестницы, которая, по идее, должна была вести на 51 этаж. Как бы тщательно Юджио с Кирита не оглядывали комнату, никакой лестницы там не было. Даже веревки не свисало. Была лишь странная круглая вмятина в самой середине гладкого пола. Ни одного пути наверх Юджио не видел. Войдя в тускло освещенную комнату, следом за Кирито, и, ощутив холодный ветерок на шее, он втянул голову в плечи. «Тут же нет лестницы!» Удивленно пробормотал он. Его партнер тоже явно это заметил. Друзья одновременно задрали головы. «Что?» «Что за...» И одновременно потеряли до речи. Потолка не было. Комната... Да нет, шахта... Тянулась вверх дальше, чем было видно глазу. Ее противоположный конец тонул в синей темноте... Так что даже понять, какая тут высота, было невозможно. Вернув взгляды с далекой высоты поближе к полу, они осознали, что эту пропасть нельзя назвать абсолютно пустой. В стене виднелись двери, поменьше той, что было за спиной у друзей. Они располагались через регулярные интервалы на высоте 51-го и следующих этажей. От каждой двери почти до самой середины шахты тянулась площадка. В общем, чтобы пройти дальше наверх, нужно достать до этих площадок и нового выхода похоже не было Юджио вытянулся в струнку подняв правую руку и не задумываясь подпрыгнул не так не достать Пробормотал он затем и вздохнул. Ближайшая площадка, естественно, висела выше уровня потолка великого коридора духовного света, оставшегося позади, а значит, по самым вольным прикидкам, не меньше, чем в 20 милах над полом. Кирит, стоящий чуть сбоку и глядевший вверх с таким же озадаченным выражением лица, спросил дрожащим голосом. «Слушай, хочу лишний раз убедиться. Нету ведь таких священных искусств, чтобы летать, правда?» «Нету». «Мгновенный безжалостный ответ. Ну, в смысле, летать по воздуху дозволено только рыцарям единства, так? А они ведь летают не с помощью священных искусств, у них для этого драконы». «Так, ну и как тогда они поднимаются на 51 и выше?» Ну, «Кто их знает?» Друзья разом склонили головы на бок. Лучше бы, конечно, без этого обойтись, но, возможно, придется вернуться в Великий Коридор и спросить валяющихся на полу подчиненных Фанатио, как тут поднимаются. Ровно тогда, когда они об этом подумали, кое-что случилось. «Смотри, наверху что-то движется!» Нервным голосом произнес Кирита. «А...» Юджио задрал голову. Да, сверху что-то приближалось. Словно облизывая краешки тянущихся от стены площадок, в центре шахты медленно снижалась черная тень. Вместе с Кирито, отпрыгнув назад и положив руку на рукоять меча, Юджио уставился на тень. Она была идеально круглая. Диаметром мило два или около того. Всякий раз, когда на нее падал синий свет из узкого окна, становился виден край. «Похоже, это был железный диск. Но как такая штука может медленно опускаться прямо в воздухе? Безо всяких опор, без всего такого?» «Уши Юджио разобрали странное шипение, когда диск, не убыстряясь и не замедляясь, проплыл мимо площадки двумя этажами выше. Время от времени шея ощущала холодные дуновения». Он не побежал, не выхватил меч. Он просто стоял ошеломленный и смотрел, как диск, облизав край ближайшей площадки, опускается прямо перед ним и Кирита. Когда до пола остался всего мел, из маленького отверстия в середине нижней стороны диска вырвалась струя воздуха. Юджоу понял, что это и был источник странных звуков и ветра. Но как железный диск может парить в воздухе всего лишь благодаря силе ветра? Пока Юджоу ломал голову, шипение усилилось, а железный диск резко замедлился и, наконец, остановился, идеально вписавшись в круглую выемку посреди каменного пола. Раздался негромкий стук, прошла легкая дрожь. Верхняя сторона диска была гладкая и полированная, как зеркало. По краям виднелись вычурные серебряные порочни. Посередине торчала стеклянная трубка высотой примерно мел и толщина поумела. И рядом с ней, держа руки на закругленном в виде полусферы конце трубки, молча стояла девушка. «А?» Юджу отступил на шаг, сильнее сжав рукоять меча и чуть вытянув клинок. Вдруг это рыцарь единства. Но тут же он заметил, что ни на поясе, ни за спиной у девушки даже кинжала не было. И ее одеяние – простое длинное черное платье – Тоже мало годилось для боя. Единственным украшением, если это можно так назвать, была скромная полупрозрачная каемочка белого передника, покрывающего грудь и спускающегося ниже коленей. И ничего больше светло коричневый с сероватым оттенком волосы, ровно отстриженные на уровне брови и плеч. Бледное лицо без каких-то бросающихся в глаза черт. Ухоженное, но начисто лишенное эмоций. Юджо казалось, что девушка немного младше его, но уверенности не было. «Да кто же она?» Юджо попытался посмотреть ей в глаза, но даже цвета их не смог разобрать за полуопущенными веками. Не попытавшись взглянуть на друзей даже после остановки диска, девушка отняла руки от странной стеклянной трубки, сложила их перед грудью, затем поклонилась и впервые за все время заговорила. «Простите за ожидание, На какой этаж желаете отправиться?» Голос был почти без интонации и совсем без эмоций. Не уловив даже намека на враждебность, Юджио осторожно убрал руку от меча. Он вновь прокрутил в голове слова девушки. «Какой этаж? Погоди, так ты хочешь поднять нас наверх?» Когда он задал этот вопрос Вере и сомневаясь одновременно, голова девушки, вернувшаяся уже в изначальное положение, вновь опустилась. «Конечно!» «Не сообщите ли мне, на какой этаж желаете отправиться?» «Ну, даже если так...» Юджио был уверен, что любой, кто встречается им в соборе, враг, и потому запнулся, не зная, что ответить. Тогда стоящий рядом с ним Кирита заговорил беззаботным тоном, что у него в голове Юджио тоже не понимал. «А мы вообще-то преступники и вторглись в собор. Нам вообще можно подниматься на этом ли... то есть диске?» Девушка склонила голову чуть на бок, но тут же выпрямила обратно и ответила. «Моя единственная задача — управлять диском подъемником Я не получала приказов касательно чего-либо другого». «Понятно. Тогда позволь нам принять твое предложение». После этих небрежно произнесенных слов Кирита зашагал к диску. Юджио со страхом в голосе спросил. Э «Эй, а ты уверен, что это нормально?» «Но других-то путей наверх, похоже, нет». «Это...» Так, конечно, но... У Юджио просто в голове не укладывалось, как можно подниматься вот на этой подозрительной штуке вообще без каких-то мер предосторожности сразу после той заварухи с детьми, оказавшимися рыцарями единства. Однако, как управлять диском, они оба понятия не имели. Мысль, что даже если это окажется ловушкой, они успеют спрыгнуть на ближайшую площадку, придала Юджио решимости, и он последовал за партнером. Когда они оба взошли на диск через разрыв в роскошном ограждении, Кирита с любопытством посмотрел на стеклянную трубку и сказал девушке, эм, пожалуйста, отвезите нас на самый верхний этаж, на какой можно». «Хорошо, мы поднимемся на 80-й этаж, облачный сад. Убедительная просьба не выходить за ограждение». Мгновенно ответив, девушка снова поклонилась и положила руки на трубку. Сделала вдох и «Систем Коу». «Generate Aerial Element». При столь внезапном применении священного искусства Юджо всполошился, решив, что это атака. Но, похоже, он ошибся. Ведь светящиеся зеленым светом воздушные элементы появились внутри прозрачной трубки. Что его потрясло, так это их количество – целых 10 штук. Девушка должна быть очень сильна в священных искусствах, раз смогла создать столько за один вызов. Из 10 тонких пальцев девушки, лежащих на стеклянной трубке, 3 – правый, большой, указательный и средний – распрямились, и девушка прошептала «Перст элемент». Три воздушных элемента взорвались с яркой вспышкой, и внизу что-то заворчало. Металлический диск с тремя людьми тут же начал подниматься, словно толкаемый снизу невидимой рукой. Вот оно что, вот как эта штука работает. Одновременно с тем, как раздался восторженный голос Кирита, Юджио тоже понял, за счет чего поднимается диск. Воздушные элементы взрываются в стеклянной трубке, проходящей сквозь диск. Образующаяся струя воздуха выталкивается вниз, а сам диск при этом поднимается вверх. Теперь, когда Юджо понял, все казалось простым. Однако диск двигался настолько плавно, что этого вообще почти не было заметно. Если не считать легкой кратковременной тяжести, в самом начале подъема диск скользил почти без рывков. Пятидесятый этаж быстро скрылся внизу, и Юджио вдруг осознал, что этот маленький диск Способен подниматься аж до 80-го этажа собора. Это уже где-то в облаках. Вытерев потные ладони обрюки, брюки, он крепко вцепился в поручни. Кирита же напротив совершенно не волновался. Будто уже катался в прошлом на чем-то подобном. Он охал и ахал, восхищаясь устройством диска. Впрочем, скоро его интерес переключился с диска на человека, которым им управлял. Кирита повернулся к девушке и спросил. «Сколько ты уже занимаешься этой работой?» Девушка ответила немного озадаченно, по-прежнему не глядя прямо на собеседника. Сейчас идет 107-й год с тех пор, как мне был доверен этот священный долг. 107 си... Юджиу распахнул глаза, забыв даже про пустоту под ногами. Он сбивчиво спросил вместо Кирита: 107 лет? И все это время ты управляешь этим диском? Я не управляю им все это время. «Мне дозволено делать перерыв на обед в середине дня и, конечно же, спать ночью». Э, «Это не совсем то, что я...» «Нет, все именно так и было. Видимо, жизнь этой девушки заморожена, как и у «Рыцарей единства».» она живет на металлическом диске можно сказать целую вечность на взгляд Юджо такая судьба куда более жестокая более унылая и тоскливая чем даже у рыцарей единства, которые всю отведенную им вечность вынуждены сражаться, металлический диск поднимался не быстро, но ровно девушка, продолжая прятать эмоции под полуопущенными веками создавала воздушные элементы всякий раз, когда они заканчивались и взрывала, Юджо подивился сколько же раз она уже повторила это бёрст, но, конечно, ответ лежал за пределами его воображения. «Слушай, а как тебя зовут?» – вдруг спросил Кирита. Девушка наклонила голову и держала так дольше, чем прежде, после чего, наконец, прошептала. Мое имя? Я его не помню. Все господа и дамы обращаются ко мне. Оператор подъемника. Оператор подъемника. Вот мое имя». Похоже, даже кири не нашелся, что ответить. Юджо, невольно считающий проплывающие мимо площадки и добравшийся уже до 20 почувствовал острую необходимость что-то сделать с повисшим молчанием и раскрыл рот. «Это... это... Э, мы сюда пришли, чтобы победить важных людей в церкви Аксиомы. Тех, кто дал тебе этот священный долг. Понятно». «Вот и все, что ответила девушка. Но Юджио продолжил, скорее всего, без какой-либо конкретной цели». «А если... если церковь перестанет существовать, и ты освободишься от священного долга, что ты тогда будешь делать?» «Освобожусь?» Неуверенно повторив это слово, девушка по имени оператор подъемника замолчала. И это молчание длилось пять этажей. Подняв голову, Юджу обнаружил, что там наверху появился серый потолок. Должно быть, это низ 80-го этажа собора. Вот-вот они войдут в самое сердце церкви Аксиомы. «Я ничего не знаю о мире, кроме этого диска подъемника», — вдруг заговорила девушка, запинаясь. «И поэтому...» «Я не могу решить, какой у меня будет новый священный долг, даже если вы настаиваете. Но если вы, спрашивая, имели в виду, чего мне хочется...» Ее лицо все это время опущено, поднялось. И девушка взглянула на узкие окна в правой стене, на чистое северное небо за этими окнами. «Мне хотелось бы летать свободно на этом диске, в небе». Впервые Юджу увидел глаза девушки. Они оказались ярко синими, как небо в середине лета. Последний воздушный элемент вспыхнул и перестал существовать. Одновременно с этим диск поднялся к 30-й площадке и мягко остановился. Девушка по имени оператор подъемника убрала руки от стеклянной трубки, сложила их перед грудью и низко поклонилась. «Благодарю за терпение. Мы прибыли на 80-й этаж, облачный сад». «Спасибо». Кирита и Юджу поклонились в ответ и сошли с диска на площадку. Девушка больше не поднимала глаз. Еще раз слегка поклонившись, она вверила в спуск к слабенькому воздушному элементу. Шипение, подобное звуку холодного зимнего ветра, исчезло вдали, и диск растворился в синем сумраке. Маленький стальной мирок, изолированный от всего остального на целую вечность».